Нежная Изабель, красавица из летучего эскадрона. Ни слова королеве-матери. У королевы Екатерины Медичи было свое личное мнение относительно ее придворных дам. Прежде всего, она их подбирала с такой же тщательностью, с какой в наши дни владелец конюшни подбирает самок для своих породистых жеребцов. Существовали три критерия. Во-первых, кандидатка должна быть очень красивой. Во-вторых, умной. И, наконец, в-третьих, доступной. Из трех этих критериев наименее важным был ум. Достаточно было, чтобы дама понимала, что от нее требуется, и не вступала в какие-либо дискуссии по этому поводу. Таким образом, при дворе была обеспечена спокойная и красивая жизнь. Даймы становились как бы инструментом правительства, которое пользовалось ими с подобающей осторожностью, поскольку при дворе Екатерины главным считалось политика и интересы государства. Что же касается ума, то королева считала, что право решения принадлежит ей и только ей эти элегантные обольстительные и благоухающие духами женщины получили при дворе прозвище летучий эскадрон и все придворные были в курсе того чем они занимаются так например всем было известно что лишь обаяние яркой блондинки мадмуазель руэ подвигло слабовольного антуана бурбонского отойти от протестантской партии И перейти на сторону королевы. И это был лишь один пример из множества других, а много лет спустя очаровательная Шарлотта де Бон сем баронесса де Сов, вынудила непримиримого Анри Наварского, злейшего врага Екатерины, совершить такие поступки, в результате которых Екатерина стала его тираном и опасной тещей. Это был 1560 год, жестокое время, когда религиозные войны раздирали Францию, когда дворяне и простой народ стали непримирными врагами, убивали друг друга просто так, из-за невинного на первый взгляд вопроса, на каком языке должна совершаться церковная служба, на французском или на латинском. Несмотря на стремление установить мир в стране, Екатерина находилась как бы между молотом и наковальней. Ей приходилось прилагать огромные усилия для того, чтобы сохранить хотя бы видимость единства и обеспечить главенство королевской власти. Ее первый сын, Франсуа II, тяжело болел и умер, побыв на престоле всего лишь один год а его супруга, прекрасная и легкомысленная Мария Стюарт, была вынуждена вернуться в свою туманную Шотландию. Ее второй сын, Карл IX, был еще несовершеннолетним, страдал гемоэфилией поэтому Екатерине пришлось взвалить на свои плечи бремя регенства, что было отнюдь не подарком, поскольку все королевство буквально бурлило. По правде сказать, она с честью несла это время в течение многих лет, совершая, конечно, ошибки, от которых, впрочем, никто не застрахован. Самой крупной ее ошибкой была Варфоломеевская ночь, этот кровавый залог, данный ей герцогам Гизам, которые, тем не менее, не прекратили сеять смуту в королевстве. Не возникает сомнения, что именно Варфоломеевская ночь разрушила репутацию королевы, которая, если бы этой ночи не было, по праву получила бы титул Екатерины Великой. Однако даже это не помешало ей прослыть мудрой правительницей. И как мудрая правительница, она считала, что в политике хороши все средства, даже самые изощренные, каким и был ее летучий эскадрон. По ее мнению, годилось любое оружие, если оно убивало врага. А эта группа молодых женщин была не только надежна, но и весьма эффективна. И вот однажды, майским утром, Екатерина призвала к себе одну из самых красивых своих наперстниц, которую звали Изабель Делимей. Это была яркая блондинка со свежим лицом и нежными глазами серо-голубого цвета. Тело ее было столь совершенно, что любой отшельник сошел бы с ума, привидя ее. Кроме того, она приходила с королеви кем-то вроде двоюродной сестры по матери, поскольку принадлежала к знатной семье Тур де Олверней. Екатерина любила Изабель и предпочитала ее всем остальным придворным дамам едва служанка затворила двери за двумя дамами вошедшими в кабинет екатерины как то без всяких предисловий резко спросила какого ты мнения о господине де конде господине деконде но мадам я даже не знаю что вам сказать как это ты не знаешь что сказать Разве ты не была вчера со мной на бычьем острове? Разве ты не присутствовала при разговорах между Конде и Монмарси по поводу подписания перемирия? Если ты не смотрела на Конде, то на кого ты вообще смотрела? Потом у королевы Изабель поняла, что лучше сейчас не вступать ни в какие дискуссии. Она опустила голову с невинным видом, потому что действительно не смотрела на принца де Конде. Ее глаза были в то время устремлены совсем на другого человека, но в избежании неприятностей она промолвила. Он показался мне весьма любезным, довольно симпатичным, но ну и вообще... Екатерина расхохоталась и жестом приказала ей замолчать. «Заткнись, ты глупа, но хуже того...» Ты и меня принимаешь за дурочку. И если бы я попросила тебя описать мне этого, по твоему мнению, симпатичного принца, ты оказалась бы в большом затруднении, моя дорогая. Уж не думаешь ли ты, что мне неизвестно, что ты млеешь по этому смазливому Роберте? Не пытайся лгать, хотя, впрочем, мне это безразлично. Смотрела ты на принца Конде или нет? Но он-то буквально пожирал тебя глазами и уже представлял тебя в своей постели. Так вот, послушай, что я тебе скажу. Моя милая Изабель, постарайся, чтобы это осталось в твоей прекрасной головке. Мне нужно, чтобы принц Конде был на нашей стороне. Понимаешь? На нашей стороне. Ты же знаешь, что он является главным предводителем протестантов. Королева говорила, не повышая голоса, с легким итальянским акцентом, весьма приятным для непривычного уха, но для тех, кто ее знал, в этом голосе звучала непреклонная воля. Изабель взглянула на нее глазами полными неподдельной искренности. «Мне это известно, мадам, но зачем вам заручаться преданностью предводителя гугенотов?» Ведь только вчера было заключено перемирие, и бояться уж нечего. Это ты так думаешь. А знаешь ли ты, что войска гугенотов, в которых много англичан, по-прежнему удерживают гавр? Да, гавр, который в случае их победы они пообещали отдать королеве Елизавете по этому постыдному Хэмптонскому договору. Ты только представь себе, Изабель... Англичанин на французской земле, как во времена Дюге Клена или Жанны Дарк, я не коннетабль, а ты уже давно не дева. Только принц Конде может помочь нам вернуть город. Именно поэтому, ты понимаешь? Но, мадам, никаких но! Это приказ. Не все ли тебе равно? Одни мужчиной больше, одни меньше. «Я думаю, что любовников у тебя было в достатке. От Рансара до Монморанси. Так почему у тебя не стать любовницей принца Конде? Он принц по крови и вовсе не отвратителен внешне. Тебе мог бы достаться и худший вариант».